Два способа чтения хазарского словаря. Я уже давно пришел к пониманию того, что есть искусство обратимое и необратимое. Я всегда хотел превратить литературу, необратимое искусство, в обратимое. Поэтому мои книги не имеют ни начала, ни конца в классическом понимании этого слова. Это признание Милорада Павича дает своего рода индульгенцию всякому, кто вознамерится писать о его книгах. Автору удалось создать тексты, стремящиеся к бесконечности. Следовательно, мы можем говорить о них все что угодно, не стараясь быть точными, не стремясь как-то обосновать свою правоту, не пытаясь сделать сколь-нибудь логичный вывод, поддающийся внятной формулировке, и снабдить его должными доказательствами. Необходимо соблюдать осторожность, когда описываешь завершенную конструкцию, но нет нужды беспокоиться тому, кто отважился завести речь о бесконечности. Любое высказывание о ней будет совершенно бессмысленным и пугающе точным одновременно, в силу своеобразной природы объекта исследования. Колдовская сила, обратимой прозой Милорада Павича, столь велика, что в глубине души я до сих пор полагаю роман-лексикон в сто тысяч слов своим собственным наваждением в то время как сам Павич наверняка склонен считать наваждением меня, читателя. Каждый абзац этой книги – дверь, ведущая по ту сторону слов. У меня есть ключи от нескольких десятков дверей, у кого-то, возможно, от нескольких сотен, у кого-то всего от дюжины, а некоторые читатели забредают в лабиринт его текста, не имея под рукой ни одного подходящего ключа. Что ж, к их услугам гулкое великолепие коридоров». Подозреваю, что полным комплектом ключей не обладает никто, в том числе и сам автор. Любой кусочек в этой волшебной мозаике заслуживает отдельного разговора, продолжительность которого может быть ограничена разве что числом дней, отведенных на этой странной земле каждому из собеседников. Нет ничего удивительного в том, что и мне придется удовольствоваться одним единственным абзацем, тем самым, который отличает мужскую версию хазарского словаря, от женской. Когда в моих руках оказалась мужская версия книги, в русском переводе она увидела свет на год раньше женской, я тут же принялся изводить издателей хазарского словаря настойчивыми расспросами. В чем, собственно, состоит отличие между короткими, выделенными курсивом фразами? Внятного ответа я так и не получил. Очевидно, мои собеседники сочли этот великолепный жест не более чем забавной выходкой мастера. Решили, что значение следует придавать самому факту существования жеста, не утруждая свой разум попытками расшифровать его содержание. Помню, кто-то из редакторов издательства «Азбука» наконец сообщил мне, что выделенная курсивом фраза в мужской версии проникнута гневом, в то время как соответствующая фраза в женской – нежностью. Годом позже, сравнив обе версии и не обнаружив там ни намека на гнев или нежность, я понял, что мой собеседник – излагал мне собственные и, на удивление, романтические представления о различиях между полами. К содержанию выделенных курсивом фраз его комментарии не имели решительно никакого отношения. А ведь автор не зря сулил читателям, что книга сложится для них в одно целое, как партия в домино, и перестанет иметь для них какой бы то ни было смысл после того, как будут прочитаны обе фразы. Ничего удивительного. Речь там идет о самом процессе чтения, вернее, о двух разных методах, техниках чтения. Мужская версия предлагает читателю более традиционный, рациональный и последовательный метод линейного постижения вербального пространства. Женская наглядно демонстрирует технику иррационального восприятия, которая предоставляет читателю возможность, впрочем, было бы правильнее сказать, дает шанс, мгновенного и полного погружения в текст. В обеих версиях хазарского словаря Дорота Шульц получает от доктора Муавии ксерокопии хазарских проповедей и тут же принимается их читать. В мужской версии их пальцы не соприкасаются. Дорота лишь видит руки человека, которого только что собиралась убить. Мой взгляд остановился на пальцах сарацина с ногтями, напоминавшими скорлупулисных орехов. Я вспомнила о том дереве, которое халеви упоминает в книгах о хазарах. «Я подумала, что каждый из нас представляет собой такое дерево. Чем выше мы поднимаемся наверх, к небу, сквозь ветра и дожди, к Богу, тем глубже должны наши корни уходить в мрак, грязь и подземные воды, вниз, к аду». С такими мыслями читала я страницы, которые дал мне зеленоглазый сарацин. Таким образом, руки, передающие рукопись, являются лишь зрительным впечатлением, и становится для Дороты своего рода эпиграфом к тексту, который настраивает разум на внимательное вдумчивое чтение. В женской версии их пальцы соприкасаются. Чувственный опыт предваряет опыт интеллектуальный. Прикосновение в качестве эпиграфа пробуждает память тела и заставляет умолкнуть разум. Следовательно, чтение перестает быть чтением в привычном смысле этого слова и становится чем-то иным. Назовем его «нечтением» по причине отсутствия более четкой терминологии. Начав читать предложенный им текст, я на мгновение потеряла нить мысли и потонула в своих чувствах. В эти мгновения моего отсутствия и погруженности в себя вместе с каждой прочитанной, но не понятой или непринятой строкой протекали века. И когда спустя несколько секунд я вздрогнула, пришла в себя и снова установила контакт с тем, что читаю, я поняла, что тот читатель, который возвращается из океана своих чувств, принципиально отличается от того, кто совсем недавно в этот океан вошел. Не прочитав этих страниц, я получила и узнала из них очень много. Соотнесение двух версий хазарского словаря с понятиями о мужском и женском кажется мне лирической условностью. По крайней мере, я уверен, что не обязательно быть женщиной, чтобы освоить иррациональный метод погружения в текст. Успехи прекрасных дам на поприще гуманитарных наук свидетельствуют, что и рациональный метод чтения не требует переизбытка мужских гормонов в организме. Метафора тем не менее хороша, поскольку отсылает нас к общеизвестной легенде о дуальности человеческой природы, а словосочетание индская версия или Янская версия выглядели бы на редкость претензиозно и нелепо. Как и большинство запойных читателей, я давно овладел обоими способами чтения. Вернее, это они овладевают мною, подчиняясь скорее ритму движения облаков или лунных циклов, чем моим желаниям. Как всякий читатель, испытавший оба метода, я совершенно уверен, что тот, кто ограничивается одним из них, все еще не научился читать. Рекомендация автора хазарского словаря сверить выделенные курсивом абзацы обеих версий тождественно советую прочитать книгу дважды, постигая ее смысл разумом и погружаясь в текст как в чувственное событие. Мне остается добавить, что таким образом следовало бы читать всякую книгу. 1999 год.